не твоя тишина. Я несколько слов для тебя написала, где каждая строчка смешна и страшна. За аплодисментами полного зала всех громче дышала твоя тишина. Она обволакивала помещение, устраивалась на свободных местах. Ты каждое слышала мое посвящение тебе и тому, кто тобою не стал. Я бросила исповедь в бледные лица и та разменялась на слёзы и смех. Как верно ты сделал, решив отдалиться, тем самым ко мне приближая успех. Пусть не был ни разу ты мной поцелован, я к вере склоняюсь, как осень к зиме. Что стоило, всё это стоило слова, чей блеск нестерпимый сияет во тьме. И каждый, кто слушал, а главное слышал, меня и дыхание твоей тишины — поймёт, что оно с каждым разом всё тише, а строки мои почему-то слышны. И люди, свои забывая заботы, полюбят меня так, как ты не сумел. Так радуйся, как же я стану свободна, сиянье их глаз получая взамен. Я смело скажу, что я всё доказала, когда, приютившись в углу у окна, за аплодисментами полного зала задышит уже не твоя тишина.